На восьмой день Жафар разыскал главную базу. Конечно, прошла тысяча лет. Конечно, горы не вечны. Но одно дело знать это теоретически, и совсем другое увидеть собственными глазами. Огромная, неприступная скала, внутри которой располагалась база, раскололась надвое, и половину рухнула в долину, рассыпавшись, как песчаный домик. Катастрофа произошла несколько веков назад. В метровой вертикальной стене виднелось темное прямоугольное отверстие. Разум прошел через какое-то помещение. Джафар попытался вспомнить план базы. Не удалось. Перед глазами стояли широкие, людные, ярко освещенные коридоры. Но их взаимное расположение ускользало. Тогда он пошел вдоль стены. Метров через триста обнаружил трещину, которая то сужаясь, то расширяясь шла до самого верха. вершина скалы была плоской и служила посадочной площадкой. На базу оттуда можно было попасть на лифте, на грузовом лифте или по лестнице. Лифты, конечно, законсервированы, но с лестницей ничего не могло случиться. Упираясь спиной и ладонями в одну стену трещины, а ногами в другую, Джафар поднялся метров на десять. Осталось в двадцать пять раз больше. И если вы сорветесь в пропасть, Посмотрите направо. Открывается вид чудной красоты. Пробормотал он и начал спускаться. Перед серьезным делом нужно было отдохнуть и подготовиться. Натянув палатку, Жефар с отвращением посмотрел на жареную поуглях утку. Холодная, жирная, местами подгорелая, а местами сырое мясо, да еще без соли. Хорошо есть после недели подготовки, но не каждый день. Три дня назад он потратил сутки на заготовку продуктов и теперь пытался исключительно жареными утками. В пакете оставалось еще три тушки. «Если вместо «вкусно» вы стали говорить питательно, значит, вы состарились», — сказал он и вонзил зубы в мясо. В последние дни Джафар все больше и больше говорил сам с собой. Не то чтобы это особенно помогало, но как-то притупляло чувство одиночества. Паев начал подготовку к восхождению. Срезал две березки и изготовил прочные жерди трехметровой длины. Из того, что осталось, вырезал несколько 30-сантиметровых колышков. На следующее утро развел костер, подогрел надоевшую до да нельзя утку, запил водой из ручья, сложил все свои пожитки в пакет, отнес трещины, размотал тонкую, как бечевка, но чрезвычайно прочную веревку, и сложил двойнее. Середину закрепил на поясе, одним концом обвязал пакет с имуществом, другим заготовленным накануне жерди. Березовые колышки связал и закрепил на поясе. Подумал немного, потом привязал тросиком к поясу нож. По привычке подумал, что сделал бы Гром. Гром посмотрел на небо и сказал, «Однако, если дождь пойдет, камень скользкий станет». Жафар уперся ногой в стену трещины и полез вверх. Первые 20 метров дались удивительно легко. Дальше трещина чуть сузилась. На высоте 80 метров он смог отдохнуть. Загнав горизонтальную трещину, все колочки сделал узкое, жесткое, жутко неудобное сидение. Отдохнув четверть часа, Жафар посмотрел вниз. Потом вверх. Вверх было вдвое дальше. вздохнул Раскорячился в щели, выдернул колышки, два упали вниз. Связал и продолжил путь. На высоте около 150 метров удалось отдохнуть по-настоящему. Обломок скалы прочно застрял в сужающейся трещине. На нем можно было сидеть, опершись спиной о стену. Можно было лежать, подогнув или задрав вверху усталые ноги. Два часа Джафар просто отдыхал. Потом подтянул наверх пакет с имуществом, умял половину утиной тушки, запил водой из фляжки, подремал часик, чтобы обед усвоился, размял ноги и тронулся вверх. Трещина расширялась. Когда до вершины осталось меньше двадцати метров, он понял, что через минуту сорвется. Запихнул нож по самую рукоять в трещину и действительно сорвался. Боль резанула по животу. Джафар раскачивался на тонком тросике, которым привязал нож к поясу. Опередил кормосу на пару секунд. Пробормотал он. Надо закрепиться и отдохнуть. Закрепиться было негде и нечем. Тогда Джафар просунул под ремень колочки. Полегчало. Раньше висеть было мучительно больно. Теперь стало просто больно. На лоб упала первая капля дождя. Что ж ты, сука, делаешь? — закричал Джафар, выдернул из трещины нож и рванулся вверх, как последний решительный. Дважды оскальзывался, содрал в кровь ладони. Трещина все расширялась. Последние метры полз вверх боком, упирая в скалу подошвами, ботинок и за гривком. выкрикивая бессвязные ругательства, пятная скалу кровами отпечатками ладоней.